Глава 8. Я нервно улыбнулась, пытаясь разогнать наваждение. Раньше я находила принца симпатичным, но ну, если смотреть на него со стороны, потому что именно так я на него и смотрела, ведь на Йоргана с первого же дня открылся сезон охоты, к которому подключилось почти всё женское население Академии. Ещё немного ему сочувствовала, подозревая, что принцу приходится нелегко отбиваться от всей этой толпы, желающих заполучить его сердце, чтобы он однажды попросил у одной из них руку. «Тогда зачем сейчас я думала о том, что принц выглядит довольно привлекательно? Что ты выбираешь на этот раз? Жуков или червяков?» Очнувшись, спросила у него. «Или, напустим, на твоих поклонниц стаю саранчи?» «Саранча звучит заманчиво», — кивнул он. «Но на этот раз обойдёмся без неё». Я бы хотел поговорить о другом». Затем сделал властный жест. Я и не замечала, что он так умеет. И мы зашагали с ним по коридору. А мне вслед завистливо глядели те, кого не выбрал принц для своей прогулки. «Сперва я хочу извиниться», — произнёс Йорган, «за то, что мой дракон сорвал твой призыв. Мне очень жаль, Шани. Твоя морская драконица была просто великолепна». Я улыбнулась и тут же поймала на себе его внимательный и изучающий взгляд. Словно Йорган видел меня и раньше, но только теперь начал замечать по-настоящему. Зато мой дракон оказался настоящим разбойником и сорвал все призывы нашего курса. Продолжил принц. «Когда он снова явится, и мы объединим сознание, я серьёзно с ним поговорю. После этого он непременно принесёт извинения тебе и остальным». Договорились. Сказала я, невольно улыбнувшись, когда представила извиняющегося крылатого ящера. Хотя моя драконица ещё та забияка. Надо же, решила взлететь в небо и разнять воздушных драконов. Тут я заметила за окном движение, привлёкшее моё внимание. Оказалось, к главному зданию Академии подходил Кайрен, держась дорожки, расположенной в тени деревьев. С ним мне тоже не мешало поговорить, промелькнуло в голове узнать, догнал ли он мою водную драконицу и вообще зачем он за ней погнался. Но сперва я мечтала оказаться в библиотеке и отыскать книгу, о которой говорил магистр Моровец. «Шань, — позвал меня Йорган, — ты задумалась и перестала обращать на меня внимание. — Не сказать, что мне это льстит, — усмехнулся он. — Простите, ваше высочество. — Не зови меня так, — попросил он. Лучше скажи, чья была та воздушная драконица, которой оказался неравнодушен мой дракон. Ты ведь сама всё видела, кто её призвал? Уж я-то видела, промелькнула в голове. А зачем тебе это знать? Осторожно, спросила я. Видишь ли, пусть было и единение между человеком и драконом давно уже нарушено, но драконьи пары всё равно влияют на выбор партнёров у людей. Поэтому я думаю... И моё сердце тут же пустилось вскачь, а в ушах загрохотало так громко, что я едва слышала его слова. «Мне казалось, что вы, ваше высочество, ша, не прекрати!» Снова попросил он и посмотрел на меня серыми глазами. Или же голубыми. На миг их цвет словно изменился, став похожим на бесконечное безоблачное небо. Оставь это обращение для официального приёма в конце недели на который, надеюсь, ты не передумала прийти. «Я полагала, тебя уже поджидает принцесса, с которой вас обручили в младенчестве», — сказала я. Он покачал головой. «Мы вовсе не такие монстры, как иногда говорят о моей семье. Возможно, моему старшему брату Арту и придётся согласовать с отцом свой выбор. Ведь его избранница однажды станет королевой, когда он унаследует престол. Но я думаю, Арт всё равно сделает всё по-своему. Затем посмотрел на меня в повисшей тишине и произнёс. «Я же женюсь только на той, кому потянется моё сердце. Подозреваю, она учится с нами на этом курсе, раз такой выбор сделал мой дракон».